на второй этаж левого крыла, где я живу. Чтобы читатель мог лучше представить себе расположение комнат, я предлагаю вам план второго этажа правого крыла, начерченный лично руль на следующий день после необыкновенного происшествия, о котором я расскажу во всех подробностях. Вслед за руль табилем я поднялся по просторной парадной лестнице на площадку второго этажа. На этой площадке сходились коридоры правого и левого крыла, шедшие вдоль всего фасада замка. Их окна выходили на север. Из коридора был вход в комнаты, окна которых выходили на юг. Профессор Стейнджерсон Жил в левом крыле замка, мадемузель Стейнджерсон в правом. Мы свернули в коридор правого крыла. Толстая ковровая дорожка, тянувшаяся по зеркально натертому паркету, заглушала шаги. Рультабиль шепнул, чтобы я шел осторожнее. Мы проходили мимо спальни мадемуазель Стейнджерсон. Он объяснил, что она занимает спальню, прихожую, небольшую ванную, будуар и гостиную. Само собой разумеется, все эти комнаты сообщались между собою, а двери в коридор были лишь в гостиной и прихожей. Коридор продолжался до самого конца здания и заканчивался высоким окном. И дальше поворачивал под прямым углом, Вместе с правым крылом замка. Для пущей ясности рассказа, отрезок коридора от лестницы до западного окна Я стану в дальнейшем называть главным коридором, А его отрезок за поворотом — боковым коридором. Комната Рультабиля находилась сразу за поворотом. За ней располагалась комната Фредерика Ларсана. двери этих комнат выходили в боковой коридор. Двери же комнат, занимаемых мадемуазель Стейнджерсон, в главной. Рультабиль толкнул дверь своей комнаты, пропустил меня и заперся на задвижку. Не успел я оглядеться, как он удивленно вскрикнул. На небольшом круглом столике лежало пенсне. — Что это? — изумился он. «Откуда у меня на столе это пенсне?» По вполне понятным причинам ответить ему я не смог. «Разве что...» — продолжал он. «Разве что именно его я и ищу?» Тогда оно принадлежит человеку-дальнозоркому. Он буквально набросился на пенсне, принялся поглаживать выпуклые стекла... глядя на меня безумными глазами и повторяя «Вот оно как! Вот оно как!» Я на секунду забеспокоился, не сошел ли он с ума, но он встал, положил руку мне на плечо, глуповато ухмыльнулся и проговорил. Увидев это пенсне, я чуть было не рехнулся. Видите ли, с логической точки зрения это возможно, но с человеческой... «Нет, если только...» В дверь тихонько постучали. Рультабиль отворил, и в комнату проскользнула женщина. Я узнал в ней привратницу, которую видел, когда ее вели на допрос в павильон, и удивился, так как думал, что она все еще под замком. Тихим голосом она проговорила. «В щели паркета». Рультабиль поблагодарил, и женщина ушла. Аккуратно прикрыв за нею дверь, он повернулся ко мне и угрюмо начал. — Если это возможно с логической точки зрения, то почему же невозможно с человеческой? А если так, то это потрясающе. Я прервал монолог Рультабиля. стало быть привратник с женой уже на свободе да ответил он я заставил их выпустить мне нужны верные люди эта женщина мне очень предана а привратник готов пойти ради меня на смерть а поскольку пенсне это от дальнозоркости мне нужны преданные люди готовые ради меня на все «Да вы шутите, друг мой. Когда же нужно будет идти ради вас на смерть?» — поинтересовался я. «Сегодня вечером. Да будет вам известно, дорогой мой, что сегодня вечером я жду убийцу». «Вот так-так ждете убийцу. Сегодня вечером должен прийти убийца. Выходит, вы его знаете?» Теперь, пожалуй, буду знать. Было бы глупо утверждать категорически, что я его знаю, потому что мои логические рассуждения относительно него дают такой жуткий, такой страшный результат, что мне остается лишь надеяться, быть может, я все-таки ошибаюсь. Ах, как я на это надеюсь! Ну, как же так? Почему, не зная, кто убийца... Вы пять минут назад заявили, что ждете его этим вечером. — Потому что знаю, он должен прийти. руль неторопливо набил трубку и также неторопливо ее раскурил. Это предвещало увлекательный рассказ. В этот миг кто-то прошел по коридору мимо нашей двери. руль прислушался. Шаги удалились». — Фредерик Ларсан у себя? — спросил я, указывая на стену. — Нет, его нету, — отозвался мой приятель. — Сегодня утром он собирался в Париж. Все еще идет по следу Дарзак. Господин Дарзак сегодня утром тоже отправился в Париж. Все это кончится весьма печально. Я предполагаю, что Робера Дарзака на этой неделе арестуют. Хуже всего... что все объединилось против него — события, вещи, люди. Не проходит и часа, чтобы против этого несчастного не появилось бы какой-нибудь новой улики. Следователь растерян и ничего не видит. Впрочем, его слепота мне понятна. Так и должно быть, если только... Но Фредерик Ларсанд далеко не новичок. Я думал... С несколько презрительной гримасой проговорил Рультабиль, что Фред гораздо умнее. Разумеется, человек он известный, я даже восхищался им, пока не узнал его метода, который просто жалок. Высокую репутацию он заслужил только благодаря своей ловкости, но ему не хватает умения рассуждать, да и логика у него хромает». Я не мог сдержать улыбки, слушая, как этот восемнадцатилетний юнец выставляет мальчишкой пятидесятилетнего человека, доказавшего, что он самый искусный сыщик в Европе. — Улыбаетесь? — сказал Рультабиль. — И зря. Клянусь, я оставлю его в дураках, да еще в каких. Но мне нужно спешить. Благодаря господину Дарзаку он сильно меня опередил, а сегодня вечером, благодаря ему же, опередит еще больше. Только подумайте, всякий раз, как преступник появляется в замке, Роберт Дарзак, по странному стечению обстоятельств, отсутствует или отказывается объяснить, где был. «Всякий раз, как преступник появляется в замке?» — вскричал я. Значит, он уже приходил, да, в ту самую ночь, когда случилось необъяснимое. Я понял, что мне предстоит узнать об этом необъяснимом происшествии, на которое руль намекал вот уже полчаса. Но я научился его не подгонять. Он начинал рассказывать, или увлекшись, или когда считал это нужным. Ему гораздо больше хотелось нарисовать самому себе ясную картину интересующего его события, нежели удовлетворить мое любопытство. Наконец, быстрыми короткими фразами, он поведал мне такое, что я погрузился в состояние, близкое к отуплению. В самом деле, такие еще не разгаданные явления, как, например, гипнотизм, ничуть не более необъяснимы, нежели это исчезновение вполне материального преступника в тот момент, когда четверо людей уже почти дотронулись до него. Я говорю о гипнотизме, хотя мог бы говорить и об электричестве, природа которого нам пока не ясна и свойства которого мы еще знаем мало, потому что в тот миг я мог объяснить все это лишь необъяснимым, то есть чем-то, что не укладывается в известные нам законы природы.